Глава 4. Отдельным сюрпризом стал птичник. Я даже застонала, а пальцы заныли от фантомной боли, вспоминая, как тяжело и больно их ощипывать. Гуси, штук 40-50 крупных, взрослых птиц. Понятно, а река рядом почему-бы и нет. Утки этих вообще под сотню. Куры, вот их было меньше, но тоже хватало. Чем всё это ораву кормить? Я заглянула в корыто. Ага, у гусей что-то вроде запаренных отрубей, у уток то же самое, плюс зелень. Что за зелень? Ряска? Неплохо. У кур у отрубей трава, плюс какие-то объедки. А где все это готовится? Оказалось, тут же в птечнике стоит кирпичная печурка, а на ней огромный котел с запаренными отрубями. Печь греет птечник и готовит еду на всех ну сколько ж тут работы!» «Господин Лейран!» — вздохнула я. «У вас точно нет возможности нанять батраков?» Дракон только хмуро на меня посмотрел. «Ладно, ладно, авось передумает. Поживем, увидим». В птичнике, как выяснилось, тоже была калиточка, вернее, тяжелая утепленная дверь, ведущая к реке. Стоило ее открыть, гуси и утки радостно гагача ринулись вниз. Одной заботой меньше. Отруби есть, надо будет налить в корыто к вечеру, чтобы птицы вернулись. Кстати, крылья у них подрезаны или нет? Пригляделась, даже у кур подрезаны. Вот и славно не улетят. милиса на птиц смотрела, как на дива дивная. А уж когда я обошла святые из прутьев и набитые сеном гнезда у куриц, собирая в корзинку яйца, она вообще стала воспринимать меня как волшебницу. Еще во дворе обнаружилась будка, в которой лежала собака с выводком щенков. Я, правда, думала, что это не будка, а птичник еще один или сарай для дров. Вот и вломилась туда, не услышав предупреждения дракона. Остановилась, как вкопанная, увидев оскал. Кобелей хозяева забрали. Прокомментировал дракон, хмуро разглядывая крупную косматую псину размером с теленка. Асука только ощенилась, до города не дойдет. «Оставили». Мелисса с радостным писком бросилась к щенкам, но я придержала ее за воротник. «Стоп! Нельзя!» Девочка состроила грустное лицо, но на меня жалобные моски давно не действуют. Эта собачка только-только родила. Хозяева ее бросили, она всего боится. Если хочешь с ней подружиться, сходи в дом, принеси теплой воды и налей в ее миску. Еще можешь пару сухарей взять, Я разберусь, чем тут собак кормили и приготовлю». Девочка радостно убежала в дом. Я только вздохнула. Вот уверена, она и дверь не прикроет, и воду расплещет, и сухари все выгребет. Но пока это неважно и не страшно. Мелли и правда скоро примчалась с водой в ковшике и с сухарями в карманах пальто. Воду она сама вылила в миску, забрызгав не особо чистую солому, а дракон аккуратно подтолкнул к собаке. Та жадно напилась. Похоже, воды после ащена ей не дали и уже благосклоннее смотрела на нас. Особенно, когда ей к морде высыпали маленькую кучку сухарей. Мелисса точно все, что осталось, забрала. После перекуса собака смягчилась окончательно и позволила драконочке потрепать себя по голове. А вот щенков я трогать запретила, объяснив малышке, что тогда мама может от них отказаться. А без собачьего молока «Щенки погибнут». И уже закончив объяснение, поймала дрожание губ милисы и снова мысленно стукнула себя по голове. Похоже, этой малявке не раз и не два объясняли, что родители ее не любят, не хотят, и, возможно, даже грудью ее мать не кормила. «Кстати, я видела в хлеву миски для молока. Наверняка тут есть кошки. Хочешь, пойдем их поищем?» Мелисса недоверчиво протянула мне руку, и мы пошли в хлев, приговаривая кэс-кэс. На призыв откуда-то из-под потолка вынырнула полосатая кошка. Взглянула на нас без интереса и снова скрылась. «Вечером, когда коров будем доить, обязательно нальем в миску молока, и кошка придет», — пообещала я драконочке. После скотного двора настало время амбаров и сараев. Тут тоже все было сложено и устроено рационально до да нельзя. И аккуратно, как в кино. Я недоверчиво покрутила головой, зайдя под навес. Ровные, словно по нитке выстроенные по поленницы, окружали пространство, заполненное деревянными поделками. Бочки, катки, какие-то лотки и корыта. Похоже, кто-то из прежних хозяев делал всю эту красоту не то для себя, не то на продажу. Инструментов тут, кстати, нет. Забрали с собой. А вот готовые изделия есть. И мешки со стружками и опилом стоят. Будет, чем в птичнике пол посыпать. Дальше снова дрова. Но в центре телега две пары сани что-то еще на колесах, вроде высокой короткой телеги. Пара тачек, еще какая-то приспособа с колесами. Каретный сарай, не иначе. Еще один навес. Тут плетенки, верши, корзины, короба, вязки прутьев, корыто с замоченными ветками. Кто-то в семье еще и плел. Богатый хутор, однако. Все стены увешаны связками прутьев разной степени обработанности и корзинами. Инструментов снова нет. Эх, хоть бы нож завалящий оставили. Дальше пошли уже Амбары. Мед в кадушках, воск кусками в форме перевернутых мисок, берестяные туиски с прополисом, пергой и подмором. Все аккуратно подписано и расставлено. Мне даже страшно стало, что за суперлюди тут жили. Я спросила у дракона, он отмахнулся. Глава семьи полугном. В жены взял эльфийку-квартеронку. Они оба магией неплохо владели, особенно бытовой. Я потому сюда и прилетел. «Магический фон сильный, но ровный. Они тут лет двести жили». Я сглотнула. «Вроде бы и приняла все это. Другой мир, магия, дракон. А все равно холодком по хребту отдает. Словно вот-вот проснусь». «Двести лет?» – переспросила пересохшим горлом. «Гномы по пятьсот лет живут, эльфы по тысяче и дольше». Пожал плечами дракон. Поэтому полукровкам достается век длиннее человеческого. Откуда ты появилась, если этого не знаешь? Очень издалека. Там живут только люди, и средняя продолжительность жизни 70 лет, иногда 80. Ты не врешь, но на озарение я такого места не знаю. Люди легко смешиваются со всеми расами, поэтому полукровок так много. Я просто отвернулась, делая вид, что рассматриваю амбар. Там еще и антресоли были. Интересно, что там? Я забралась наверх и ахнула. Там хранились травы. Пучки, мешочки, горшочки, все подписанное и упакованное. И явно больше, чем нужно на одну семью. «Лейран, а эльфы торгуют лекарственными травами?» – уточнила я. «Чистокровные эльфы нет, полукровки очень даже», — отозвался дракон. «Что там?» «Тут, похоже, запасы хозяйки», — ответила я, рассматривая амбарную книгу с записями. «Конечно, это не травник, это учетная книга. Сколько заготовлено, от чего и сколько продано, и сколько заказано. Похоже, нам придется эти заказы отвести «Куда и как?» Ладно, это еще один вопрос грядущего дня. Я спустилась вниз, и мы двинулись дальше. Амбар под зерно пустовал. Два мешка муки, пяток мешков отрубей, плюс два мешка крупы. Одна походила на ячмень, вторая на гречку. «Нужно будет закупить отруби, муку и крупу», сказала я, заглянув в каждый мешок. «Иначе зиму нам не прожить». Дракон нахмурился, а я продолжила. Судя по записям хозяйки, в деревне по осени ярмарка каждую неделю устраивается. Надо будет туда поехать и сделать закупки. "У меня денег нет, глупая ты пастушка", прорычал мужчина. Я взглянула на него сукаризной. "Есть травы, мед и воск на продажу. Можно постричь овец, вычесать коз и продать шерсти пух. Поругусе или уток, бочки «Тебе оставили полноценное хозяйство, в котором муку и крупу закупали отдельно». «Да не могу я в деревне появиться!» Дракон нервно взъерошил длинные волосы. «Если меня узнают, всему конец!» «Не узнают?» — хмыкнула я. «Недельку тут поживете, и от крестьянина вас не отличат. В крайнем случае замаскируем. Без вас я на ярмарку все равно не доеду. Не умею общаться с лошадьми». Лейран еще немного ерепенился, но я добила его тем, что Мелиссе скоро понадобится другая одежда, обувь к зиме и шуба. А взять это негде. Разве были у живущих тут крестьян девочки ее возраста? «Ладно, понял. Дракон сдался. Поедем на ярмарку, но не сейчас, позже».